Глава 19. Уолл-стрит. К 2017 году точка невозврата пройдена. Spotify должна быть на бирже. Даниэль Эк не очень-то хочет затевать всю эту возню: бить в биржевой колокол, очаровывать инвестиционных банкиров, закапываться в квартальные отчёты, чтобы совать под нос акционерам растущие цифры прибыли. Но IPO, публичное размещение акций, то есть выход на биржу, единственный способ сохранить контроль над компанией. Инвесторы требуют прибыль до того, как изменится конъюнктура. Предстоит решить множество задач. На Spotify висит кредит, на выплату процентов ежегодно уходят миллиардные суммы. Компании нужно избавиться от долгов и поскорее стать прибыльной. На Уолл-стрит хотят, чтобы компания Daniel Eko усовершенствовала цепочку создания стоимости и ослабила свою зависимость от титанов звукозаписи. Масштабная торговля несуществующими акциями Spotify начинается ещё до выхода компании на биржу. Влиятельнейшие финансисты выстраиваются в очередь, чтобы купить долю в шведской компании Work. Для снижения убытков Spotify необходимы новые лицензии от звукозаписывающих компаний. Переговоры ведёт Стефан Блум, работающий в Нью-Йорке. Его цель добиться, чтобы Spotify получила право на большую часть своих доходов. У Spotify остаётся примерно 15 евро с каждой кроны. В глазах финансового директора Бари Маккарти это крохи. В конце 2016 года переговоры с Universal зависают, что угнетает Блума. Ему 44 года, у него маленький ребёнок. Он живёт с семьёй в четырёхкомнатной квартире в Верхнем Ист-Сайде, но работы столько, что с домочадцами он почти не видится. Он постоянно летает в Стокгольм, Лондон и Лос-Анджелес. Самым спорным моментом в переговорах остаются бесплатные пользователи. К обсуждению нового соглашения подключаются Барри Маккарти и главный юрист Арасио Гутьеррес. Они садятся за стол переговоров и доводят дело до конца. Поздравляю Даниэля с постоянным ростом и успешными нововведениями с Spotify, говорится в заявлении главы Universal Люскена Грэндже после подписания нового договора в апреле 2017 года. Подробности трудных переговоров, которые, как пишет пресса, длились несколько месяцев, никому не известны. Главная уступка Spotify заключается в следующем: Эксклюзивное право прослушивания альбомов исполнителей, записанных у Universal, от Дрейка до Тейлор Свифт, получают только платные клиенты Spotify на 2 недели. Для руководства звукозаписывающей компании эта схема напоминает о временах, когда новая музыка в магазинах стоила дороже, но продавалась лучше. Но для Spotify это минус. Бесплатное предложение становится для клиентов менее привлекательным. В последующие месяцы Spotify подписывает схожие соглашения с независимыми студиями Merlin, Sony Music, а также, как водится в последнюю очередь, с Warner Music. Руководители звукозаписывающих компаний считают, что помочь Даниэлю Эку выйти на биржу это и их задача тоже. Гигантам звукозаписи по-прежнему принадлежит более 10% компаний, и удачный биржевой дебют Spotify будет выгодным и для них. После того, как новые договоры вступают в силу, на долю Spotify остается от 15 до 25 эры с каждой вложенной кроны. Бесплатный сервис теперь обходится компанией гораздо дешевле. Стефан Блум добился успеха. Самый тяжелый период в его карьере, кажется, позади. В декабре Даниэль Эк проводит встречу топ-менеджмента с отделом контента, возглавляемым Стефаном Блумом. Генеральный директор Spotify доволен новыми лицензионными соглашениями. Однако он не уверен, что Стивен Блумс сможет сохранить такой же темп и в 2018 году. В кадровые вопросы Даниэль Эк больше не вникает. По примеру создателя LinkedIn, Рэя Де Хофмана, он поручает управленцам задачи с ограниченным сроком. Каждая, как он это называет, миссия, продолжается около 2 лет, после чего директор получает другую задачу. Скори, Даниэль Эк признаётся, что руководители, как правило, выдерживают не больше двух-трёх циклов. На ближайшие месяцы запланирован выход на биржу. Сможет ли Стефан Блум вывести показатели на новый уровень? Даниэль Эк постоянно задаётся этим вопросом и в конце концов принимает решение. Наступает 2018 год. И становится очевидно, что многолетняя карьера Стефана Блума в качестве директора Spotify по контенту и стратегическому развитию подходит к концу. Дэниэл Эк берёт эту роль на себя и одновременно ищет нового кандидата. Nobody's child. Привычный дом для IT-компаний Nasdaq. В 1986 году в нём поселился Microsoft, а в 2004 Google. Но после проблем с листингом Facebook в 2012 году тенденция меняется. В последующие годы Twitter, Alibaba и Snap предпочитают Нью-Йоркскую фондовую биржу, расположенную в знаменитом здании на Уолл-стрит. Туда же хочет попасть и Даниэль Эк. Весной 2017 года в совете директоров Spotify появляются новые лица. Среди них крупный акционер шиновик Кристина Стенбек с многолетним опытом работы в цифровой индустрии развивающихся стран, а также бывший исполнительный директор Disney Том Стагс и Шушир Михротра, ранее директор по продукту YouTube. Двое последних много работали в видеоиндустрии. И наконец, подмашри Вориор, старая знакомая Шакила Хана, которая с 2015 года входит в совет директоров Microsoft. Кроме того, она один из топ-менеджеров автозавода NIO, китайского конкурента Tesla. Все четыре новых члена совета директоров не зависят от Spotify, что отвечает требованиям Министерства финансов США. Spotify решается на нетрадиционный листинг. Барри Маккарти предлагает так называемый прямой листинг, и за эту идею тут же хватает Дэниэл Эк. Финансовый директор считает, что Spotify может выйти на публичный торги напрямую, лишь с незначительной помощью инвестиционных банков. У Spotify нет необходимости в привлечении нового капитала, а значит и в эмиссии новых акций. Кроме того, Макарти не нужны и банкиры, которые поддерживают торговлю или скупают акции, если курс начинает падать. В конце концов, у Spotify без того прекрасно получается торговать акциями. Крим В 2017 году торговля акциями Spotify на частном рынке идёт весьма бойко и достигает пика непосредственно перед листингом на Уолл-стрит. Это один из редких случаев, когда акции не представленной на бирже компании раскупаются настолько активно. Во время так называемой серой торговли Даниэль Эк пытается усилить контроль над компанией. Многие сотрудники Spotify уже стали миллионерами. Ключевые фигуры, например, София Бентс, Мэнг Мэнг Ду, Джонатан Форстер и Андреас Энн получают значительную прибыль при конвертации опционов в акции и их дальнейшей продаже. Богачом становится и Шакил Хан, давно известный в интернет-кругах как один из первых инвесторов Spotify. Сотрудник с самой большой долей Людвиг Стригиус получил свои 5% в 2006 году, когда Spotify купила его компанию Мюторрент. С 2014 по 2017 год он продал акции почти на 250 млн крон, и это лишь незначительная часть его состояния. Многие сотрудники продают акции лишь частично, оставляя что-то себе. Кое-кому удаётся по-настоящему разбогатеть. По некоторым сведениям, технический директор Андреас Энн, покинувший компанию ещё в 2009 году, заработал на опционах сотни миллионов. На первых порах его доля составляла 1%. Доли в Spotify приобретают иностранные венчурные фонды, финансовые корпорации и целый ряд влиятельных мировых инвесторов. Среди них владелец многомиллиардного хедж-фонда Роберт Ситрон и Инн Осборн, консультировавшие, кажется, всех от руководства Uber до британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. В 2017 году каждый новый лицензионный договор повышает стоимость акций Spotify. В апреле, когда подписывается соглашение с Universal, курс возрастает примерно на 50% и составляет около 2700 долларов за акцию, а общая стоимость Spotify, согласно оценкам специалистов, составляет примерно 10 миллиардов долларов. То есть почти в 3 раза больше суммы, за которую в 2005 году был продан Skype. Это уже колоссальная сумма для шведской IT-компании. И это пока только старт, пусть и блестящий. Вокруг Spotify снуют акулы финансового мира. Они следят за пресс-релизами компании, где постоянно сообщается о непрерывном росте платных пользователей и за успехом на нью-йоркской бирже компании Netflix, еще одного стримингового сервиса. По сведениям из двух источников, интерес к приобретению крупного акционерного пакета Spotify проявляет и влиятельный инвестор Масаёси Сон, основатель крупной холдинговой компании SoftBank, которая ежегодно инвестирует около 20 миллиардов долларов в самые современные IT-компании. Но ходят слухи, что он не поладил с Мартином Лоренсуном. Швед однажды повёл себя с ним довольно бесцеремонно. За ним вообще водится такое отношение к другим богатым людям. И это пришлось не по вкусу 60-летнему японцу. Сделка с Софтбэнк отменяется, но инвесторов достаточно. С продаж кормятся и финансовые офисы на площади Стуреплан, где независимые консультанты и посредники, в их числе JP Bullhound, получают процент с каждой сделки. Их частный клиент Мартин Содерстрюм, Энергичный молодой бизнесмен, женатый на Шарлотте, дочери Стефана Персона, главы совета директоров и крупнейшего акционера H&M. Мартин Сёдерстрём занимается управлением капиталом семьи Персон и других владельцев крупных семейных состояний по всему миру. Осенью 2017 года его доля в Spotify составляет 70% от общего числа акций. Он постоянно приобретает небольшие пакеты для собственного фонда DIG Investment, название которого первоначально расшифровывалось как «Инвестиционная группа Юрсхольма». Когда лицензии всех крупных звукозаписывающих компаний наконец получены, акция Spotify стоит 4 тысячи долларов. Вдвое больше, чем за полгода до того. До выхода на биржу остаются считанные дни, а желающих продавать акции практически нет. Говорят, основатель конгломерата Alibaba Джек Ма запрашивает разрешение на приобретение акций на сумму по меньшей мере 50 млн долларов. Но к этому времени почти все владельцы уже воспользовались своим преимущественным правом покупки, так называемым right of first refusal. Джек Ма схватился слишком поздно. Всё это время велась беспрецедентная по масштабу торговля акциями. Финансист, выступивший посредником в ряде сделок, утверждает, что Spotify — самая продаваемая IT-компания в истории. Американские гиганты Uber и Airbnb тоже популярны. Но в их случае сделки часто отменяются вследствие жёстких требований американских акционерных соглашений. Даниэль Эк может остановить серую торговлю, но не хочет. Торговля ведёт к росту стоимости акций и позволяет сотрудникам заработать на опционах. И чем больше учреждений будет в списке собственников, тем легче пройдёт биржевой дебют. Среди тех, кто наиболее активно скупает акции, управляющий нью-йоркского хедж-фонда Tiger Global, когда в начале 2017 года на продажу выставляется крупный пакет опционов сотрудников Spotify, Даниэль Эк следит, чтобы основную часть приобрёл Tiger Global. Изначально этот хедж-фонд назывался Tiger Management. и с 1980 по 2000 год им управлял легендарный инвестор Джулиан Робертсон. Осенью Tiger Global поручает различным инвестиционным банкам поиск акционеров Spotify, готовых продать свои акции. В поиске участвуют многие биржевые маклеры, и у владельцев акций складывается впечатление, что спрос велик. Цена продолжает расти. Tiger сметает все подряд, описывает ситуацию осведомленный источник. Очень быстро Tiger становится одним из крупнейших совладельцев Spotify. В декабре этому фонду принадлежит 6%, и вскоре их доля почти сравняется с долей Даниэля Эка, но генеральный директор Spotify это не тревожит. Впоследствии выяснится, что верхушка Tiger, долларовые миллиардеры Чейз Коулман и интернет-инвесторы Ли Фиксель и Скотт Шлифер передала право голоса шведам. Маневр осуществляется по той же схеме, которой воспользовался Юрий Мильнер в 2011 году, когда превратил компанию в единорога. Русский бизнесмен инвестировал несколько сотен миллионов крон, но отказался входить в совет директоров. Даниэль Эк получил нужные ему средства, а у нового владельца не было никакого формального права влиять на развитие компании. Впрочем, к настоящему моменту среди учредителей компании Юрия Мильнера уже нет. его компания 10 продала свою долю Spotify ещё в 2015 году, незадолго до Рождества, по цене 1800 долларов за акцию. Теперь, спустя 2 года, цена выросла ещё вдвое. Капитализация Spotify на вторичном рынке составляет 16 миллиардов долларов, но Даниэль Эк намерен вывести компанию на совершенно другой уровень. Empire State of Mind Весной 2017 года интерес к Spotify начинает проявлять одна из крупнейших мировых компаний. В главный офис в Стокгольме несколько раз приезжают делегации китайского холдинга Tencent. Сотрудники на биргер Ерлсгаттен шепотом обсуждают, во что это может вылиться. Холдинговую компанию Tencent основали в 1998 году Ма Хуатен, более известный как Пони Ма, и еще четверо соучредителей. Пони Ма, как и Даниэль Эгг, одновременно генеральный директор и председатель правления. Первый продукт Tencent, IOCQ, своего рода клон ICQ, популярного мессенджера для PC. После жалоб от AOL, владельца ICQ, Tencent поменял название программы на QQ. Пони Ма, который вывел свою компанию на гонконгскую фондовую биржу в 2004 году, по слухам, поощряет конкуренцию внутри холдинга. Иногда он создаёт несколько команд, которым даёт одинаковое задание, поэтому продукт победителя оказывается действительно лучшим из лучших. Главный прорыв Tencent случился в 2011 году. Компания представила коммуникационное приложение WeChat. Число активных пользователей которого к 2017 году приближалось к 1 миллиарду. Приложение представляет собой социальную сеть, в которой есть всё, от платёжной системы до мобильных игр и новостной ленты. Впоследствии китайские власти признаются, что имеют доступ к удалённым сообщениям в WeChat, и это станет поводом для критики и обвинений Tencent в пособничестве режиму. У Tencent также есть стриминговый сервис QQ Music, В 2016 году он был объединён с Taim Music Corporation, которая обладала конкурирующими сервисами Kugou и QQ. Для управления тремя музыкальными сервисами учреждается новая компания, которая получает название Tencent Music. В IT-секторе 2010-х Tencent представлен широко. Холдинг инвестирует в производство электромобилей Tesla и транспортное приложение Lyft. Это главный конкурент Uber. Кроме того, Tencent — один из крупнейших совладельцев Epic Games, чей хит, игра Fortnite, захватила весь мир в 2017 году. Как и Юрий Мильнер, Пони Ма играет пассивную роль в финансируемых компаниях. В октябре 2017 года он покупает 12% акций биржевой компании Snap, отказываясь от положенного ему права голоса. Но еще до завершения этой сделки Понима, если верить двум нашим источникам, даёт знать, что хотел бы купить всю компанию Spotify. Начинаются предварительные переговоры с Даниэлем Эком. Для начала речь идёт о сотрудничестве Spotify и Tencent Music. Постепенно Tencent демонстрирует готовность заплатить за всю компанию Spotify около 20 миллиардов долларов. У нас есть достоверные сведения, что на стол Даниэлю Эку легло предложение стать во главе общего предприятия. У Tencent Music сотни миллионов пользователей в Китае, но у Spotify их больше. Но Дэниэл Эк давно придерживается принципа продавать компанию следует только в том случае, когда это поможет управлять ею более эффективно. Предложение холдинга Tencent, который уже обогнал Facebook по стоимости, этому критерию соответствует, но генеральный директор Spotify сомневается. Для него это резервный план. 7 лет назад он также воспринимал перспективы, которые ему предлагала компания Microsoft. Он всё-таки хочет вывести Spotify на биржу в качестве самостоятельной компании. Однако переговоры с Tencent на этом не останавливаются. Осенью Дуниэль Эк и представители партнёра составляют другой план, согласно которому Spotify и Tencent должны стать друг для друга соучредителями. Spotify не будет запускаться в Китае, а получит часть Tencent Music. Tencent же инвестирует в шведскую компанию, чтобы повысить её капитализацию и помочь Даниэлю Эку погасить долги. В декабре 2017 года отдел по связям с общественностью Spotify рассылает пресс-релиз с этой новостью. Эта сделка позволит обеим компаниям извлечь выгоду из глобального роста музыкального стриминга, утверждает Даниэль Эк в своём заявлении. На практике Spotify получает акции Tencent и Tencent Music общей стоимостью 1 млрд долларов. Холдинг Tencent в свою очередь получает акции Spotify на ту же сумму, а также берёт на себя обязательство приобрести акции нескольких долгосрочных кредиторов Spotify на сумму около 5 млрд крон. Кредиторы, которые продают долю холдингу Tencent, получают примерно вдвое больше от вложенного. Остальные долгосрочные кредиторы обращают кредиты в акции. У Даниэля Эка появляется якорный инвестор, без которого он рассчитывал обойтись. Так же, как и при обычном листинге, Tencent не имеет права продавать свои акции в течение определённого времени. В данном случае речь идёт о запрете не на несколько месяцев, а на 3 года. Соглашение подчёркивает высокую стоимость Spotify. Каждая акция оценивается в 5300 долларов. Это означает, что сама компания стоит 25 миллиардов долларов или 200 миллиардов крон. Таким образом, Spotify за год увеличивает свою стоимость втрое и обходит шведскую биржевую компанию Ericsson. Даниэль Эк заявится на Уолл-стрит с помпой. Walk straight down the middle. Для того, чтобы понравиться бирже, Spotify ищет новые способы получения доходов от музыки, пусть и за счёт звукозаписывающих компаний. Осенью 2017 года в отделе разработки продукта Spotify разворачивается дискуссия. Сотрудники решают, какие дополнительные рычаги или регулирующие механизмы можно задействовать. Один из главных вопросов откуда поступает музыка? Если Spotify обеспечит хотя бы незначительное увеличение стримов от небольших звукозаписывающих студий по сравнению с музыкой от крупных корпораций, эффект уже будет достаточным. Это позволит развернуть потребителя в сторону музыки, которую легче лицензировать и которая, соответственно, более прибыльна. Ещё одна стратегия установление более тесных контактов с музыкантами и продюсерами. С точки зрения бизнеса, это означает шаг в сторону от дистрибуции и превращение Spotify в точку сбора не только для слушателей треков, но и для их создателей и музыкантов. Это больная тема для звукозаписывающей отрасли. Поэтому Spotify решает установить границы. Мы не приобретаем права на музыку и не становимся лейблом. У всей нашей музыки есть правообладатели, и мы платим им, а не сами себе, пишет представитель Spotify в письме в редакцию Billboard летом 2017 года. Но уже спустя несколько дней Даниэль Эк оказывается в весьма сложном положении. Сайт Music Business Worldwide публикует список из 50 малоизвестных исполнителей, находящихся в топе крупнейших плейлистов Spotify. Общее число стримов превосходит 500 миллионов. Треки представлены в плейлистах Peaceful Piano, Умиротворяющее фортепиано, music for concentration. Музыка для сосредоточенности. Анонимные источники в музыкальной индустрии жалуются прессе на фейковых музыкантов. Вскоре выясняется, что Даниэль Эк использует музыку с стокгольмской компании Epidemic Sound, музыкального банка для независимых музыкантов, занимающихся озвучкой всего на свете: от телепередач до роликов на YouTube. Словом, пока Apple подписывает многомиллионные контракты со звёздами поп-музыки, Daniel Ek расширяет каталог за счёт балласта. У Spotify остаётся больше доходов. Это как добавлять хлеб в фарш, описывает ситуацию наш источник. В июле 2017 года в распоряжении Spotify почти 1500 треков Epidemic Sound, и эта цифра будет расти. Мы поняли, что в таком контенте есть потребность, говорит о новом материале Джонатан Принс, директор Spotify по коммуникациям. А между тем, Даниэль Эк изучает работы исследователя, который утверждает, что компьютер может сочинять поп-музыку, причём не какую-нибудь фоновую, а настоящие хиты. Франсуа Паше 20 лет проработал в Sony Group, где в частности занимался музыкой, написанной искусственным интеллектом. Его система анализирует десятки и сотни мелодий, после чего воспроизводит тот или иной музыкальный стиль. Честер компьютер принимает решение самостоятельно. В одном из треков есть короткая связка, воспроизводящая аккорды из начала Мишель, песни Beatles. В рамках другого проекта Франсуа Паше и его коллеги поручили искусственному интеллекту имитировать музыку Баха. Согласно результатам слепого тестирования, более половины респондентов приписали Баху музыку, сочинённую искусственным интеллектом. В середине 2017 года Франсуа Паше становится руководителем Creator Technology Research Lab, нового исследовательского отдела Spotify в офисном Париже. Его задача разработать инструменты искусственного интеллекта для создания музыки. Коллеги французов вскоре представят написанные искусственным интеллектом песни, с которыми в эфире Spotify дебютирует исполнитель под псевдонимом Skuge, по-датски это означает тень. Альбом Hello World в 2018 году набрал около 10 миллионов прослушиваний на Spotify. Компьютер не требует роялти. Ещё через несколько недель, непосредственно перед подачей заявки на IPO, Даниэль Эк ставит на нужное место ещё один фрагмент пазла, совершает самое крупное приобретение за всю историю компании. Шведская музыкальная компания Soundtrap прошла долгий путь. В 2012 году у неё был офис в доме под снос, а теперь она обитает в старинном особняке в центре Стокгольма. Созданное разработчиками компании приложение представляет собой инструмент для совместного создания и исполнения музыки в реальном времени. Приложение разрабатывалось для музыкантов-любителей, но его охотно покупают и школы для использования в обучении. У Soundtrap почти нет оборотных средств, Но компания сумела привлечь около 70 млн крон венчурного капитала. Среди учредителей Industry Fonden и бывший финансовый директор Spotify Пётр Стерки. Даниэль Эк сначала только сотрудничает с Soundtrap, но уже летом 2017 года руководство Spotify выражает готовность купить компанию. Те, кто пользуется софтом Soundtrap, чаще всего малоизвестные исполнители. Но чем выше становится их мастерство, тем больше у них шансов углубить отношения со Spotify. В перспективе у Даниэля Эка появляется новый источник сырья, чтобы его добывать, не нужны лицензии крупных звукозаписывающих компаний. Первое предложение Spotify делает осенью 2017 года. Учредители Soundtrap сомневаются. Продукт, по их мнению, ещё не готов. Но через несколько месяцев переговоров Договор подписан. Мы разделяем намерение Spotify демократизировать музыку, говорит генеральный директор компании Пётр Эммуэльсон, получивший карт-бланш на управление компанией после её покупки Spotify. Цена сделки почти 500 млн крон. We will rock you. В марте 2018 года руководство Spotify встречается с аналитиками Уолл-стрит. Презентация проходит в Spring Studios, в знаменитом районе Трайбека на Йоке Манхэттена. Приветствуем на сцене основателя и генерального директора Даниэля Эка. Раздаётся в динамиках голос с отчётливым американским произношением. Босс Spotify поднимается на сцену. На нём белые кроссовки, тёмные джинсы, чёрный пиджак и футболка. Отлично. Добрый вечер всем. Произносит он по-английски и приглашает присутствующих на первый инвестиционный день Spotify. Он также уверен в будущем, как и в 2007 году, когда выступал в лондонском кинотеатре. Но теперь он и внешне выглядит иначе, и музыкальный плеер больше не абстракции. Это фундамент компании, которая оценивается в 200 миллиардов крон. Для нас выход на публичные торги не подразумевает пышных церемоний и всего такого. Так что мы не будем бить в колокол и закатывать вечеринку, говорит он. За несколько недель до этого компания Spotify опубликовала заявление о намерении разместить акции на бирже. Этот документ даёт исчерпывающую картину, что на тот момент представляет собой Spotify. Из него становится ясно, что Феликс Уханге и Людвигу Стригиусу принадлежат акции стоимостью 1 млрд крон. а звукозаписывающая компания Sony является пятым по величине доли акционером Spotify и владеет почти шестью процентами акций. Внимательно изучая документ, узнаем, что Даниэль Эгг уступил вторую позицию в списке акционеров концерну Tencent. Впрочем, это ничуть не ослабило влияние генерального директора. Несмотря на то, что за эти годы Даниэль Эгг распродал часть своих акций, контроль над Spotify он сохранил. Схемы распределения бонусов и программы сертификатов позволяют ему и Мартину Лоренцону контролировать 80% голосов компании. Это похоже на те сливки с голосующих акций, которые снимают учредители Google и Facebook. Даниэль Эк со сцены заявляет, что деятельность Spotify всегда была прозрачной, только не по отношению к внешнему миру. Прозрачность это и вправду ключевое понятие нашей культуры. И так было всегда. Мы именно такие, мы именно так себя ведём. Просто это наша внутренняя корпоративная культура. Мы не выставляем её на показ. В этом выступлении Даниэль Эк впервые раскрывает новую стратегию. Spotify станет техническим связующим звеном между поклонниками и исполнителями. Spotify будет обеспечивать слушателей музыкой, которая соответствует их вкусам, и одновременно помогать музыкантам найти поклонников. Даниэль Эгг называет это двусторонним рынком. Спотифай получает плату и от слушателей, и от музыкантов. Постоянный стриминг позволяет определить, какая музыка нравится клиенту. Стриминг показывает, какие треки заслуживают попадания в программируемые плейлисты из Спотифай, на долю которых уже сейчас приходится почти треть от всего объема прослушиваемой музыки. Иными словами, Спотифай получает возможность управлять музыкальным спросом. Даниэль Эк приводит в пример ирландского певца и автора песен Дермата Кеннеди, который еще в 2015 году был дублинским уличным музыкантом. Даниэль Эк, не обращаясь к звукозаписывающим компаниям, загрузил несколько его песен в плейлист «Discover Weekly» и исполнитель набрал миллионы прослушиваний. Теперь артист ездит на гастроли по всему миру и зарабатывает собственной музыкой. Подобных примеров много, В заявлении на IPO упоминается также певец Лауф, который был малоизвестен, пока его композиции не попали в плейлист «Today's Top Hits». В итоге — миллионы прослушиваний, и 70% из них приходится на плейлисты, контролируемые Spotify. «Я считаю, что это одна из важных возможностей Spotify, ведь больше никто этим не занимается», — замечает Даниэль Эк. А далее он употребляет волшебное для биржи слово «дисрапт», подрывать, разрушать. Сейчас все просто помешались на подрывных инновациях. Некоторые люди считают, что Spotify это дизраптер музыкальной индустрии. Нет, я думаю, мы всего лишь составляющая её эволюции. Но внутренняя Spotify уже начала ориентироваться на то, что называется смена модели потребления. Большие плейлисты способны осторожно разворачивать слушателей от музыки звукозаписывающих корпораций к другим трекам. увеличивая тем самым прибыль компании. Следующим выступает Густав Содерстрём. Теперь его должность называется руководитель отдела исследований и разработок. В глаза бросаются его голубая приталенная сорочка и коричневые кожаные ботинки. Он объясняет: Spotify перерабатывает 200 петабайт данных, чтобы понять, какую музыку предпочитают пользователи, как и в чём проявляются пользовательские вкусы. Чтобы разместить такой объём данных в памяти, понадобилось бы 6 миллиардов смартфонов. Густав Сёдерстрём доказывает аналитикам с Уолл-стрит, что Spotify это компания, в основе которой лежат данные. Если здесь что и любят, то масштабность. Spotify это софт. Именно его мы и делаем, и делаем хорошо, заключает он. Далее получает слово Бари Маккарти, который сообщает, что Spotify по-прежнему ставит прирост выше рентабельности. Это единственное логичное решение, пока совокупный доход от нового клиента превышает стоимость его привлечения. Далее на сцену один за другим поднимаются ещё 9 руководителей. Все мужчины, единственное исключение Даниэль Ли, руководитель отдела маркетинга. Наконец, в зале гаснет свет. Презентация компании Spotify на Уолл-стрит закончена. Листинг через несколько недель, но Даниэль в этом почти не участвует. Morning has broken. Первый рабочий день после Пасхи, Стокгольм залит солнцем. В половине 9 утра София Бенц идёт на работу в офис ассоциации Alma с должности директора по маркетингу Spotify, она ушла ещё в 2014 году. Теперь она инвестор и консультант. София Бенц вынимает смартфон и фотографирует восход солнца над Эстермальмом. Температура около нуля, чистое голубое небо. Она опубликует фото у себя в Твиттере и подписывает его. Отличный день для выхода на биржу. В паре кварталов от нее первый офис Spotify. Магнус Хульд, занимавшийся на Ридергаттен сложным вопросом сбора музыкальных метаданных, ставит лайк под твитом. Появляются лайки и от Мишель Кадир, она была в Спотфай, директором по продукту, и от Пера Йоргена Персона, партнера по North Zone, акционера с почти 10-летним стажем. Бывшие коллеги по Спотфай обмениваются ностальгическими воспоминаниями в Facebook. Все с нетерпением ждут начала торгов в Нью-Йорке. Во вторник, 3 апреля 2018 года, наступает «Великий день». Вопреки всем попыткам Даниэля Эко несколько сбить пафос. Harder, better, faster, stronger. Через несколько часов в Нью-Йорк тоже приходит утро. Около 8:00 охранник в синей униформе заходит в небольшую комнату рядом с главным входом дома номер 11 по Уолл-стрит. До открытия биржи полтора часа. Брокеры получили ордера на акции Spotify больше часа назад. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже проводится по определённому сценарию. Скоро через контроль безопасности хлынут журналисты, никаких кроссовок, никаких джинсов. Деловой канал CNBC готовит студию под возвышением с биржевым колоколом. Но ни Дэниэл Эк, ни Мартин Лоренсон не намерены выходить на этот подиум. Генеральный директор Spotify уже объяснил почему. Разумеется, я горжусь тем, что мы создали за последние десятилетия. Но для меня ещё важнее то, что завтрашний день вовсе не самый важный день в истории Spotify. Пишет он в открытом обращении накануне вечером. И в конце цитирует Daft Punk: "Harder, better, faster, stronger" жёстче, лучше, быстрее, сильнее. Ценового интервала нет. Ценовой ориентир серая торговля. Репортёр деловой газеты The Agence Industry, он же один из авторов этой аудиокниги, присутствует на торгах. Брокеры утверждают, что никогда прежде не сталкивались ни с чем подобным. Это первый прямой листинг на бирже. В самой южной части Манхэттена холодно и ветрено. На фасаде черное 10-метровое полотнище, на нем зеленый логотип Spotify. Ниже разбиваются три американских флага. Сейчас один из них заменят. Охранник стоит у полки, где хранятся коробки с флагами. Название стран написано черной тушью. Он ищет страну на букву S, Швеция, Суиден, вынимает флаг из коробки и выходит с ним на улицу. Living in the Future Примерно в тот же час на некотором расстоянии от биржи в здании, расположенном в конце 57-й улицы рядом с Гудзоном, в белом кожаном кресле сидит герой дня. Даниэль Эк пришел сюда вместе с пресс-секретарем Дасти Дженкинс, Отсюда идёт трансляция CBS This Morning, программы, которая выходит по будням и каждое утро собирает у экранов почти 3 млн зрителей. Даниэль пьёт кофе из бумажного стаканчика Starbucks и ведёт непринуждённый разговор с ведущей Гейл Кинг. У генерального директора Spotify на голове бритое голова и тонкая каштановая бородка отвисков. Он одет в зелёную рубашку Polo, на запястье часы Apple Watch. Всего несколько лет назад стримингов в США вообще не было, напоминая Даниэль Эк, подразумевая запуск Apple Music. Теперь же эта модель побеждает. «Когда у вас в кармане вся музыка мира, вы начинаете слушать больше, чем раньше», — говорит 35-летний генеральный директор Spotify. В последний раз Даниэль Эк был в этой студии, когда Spotify представляла «Moments», неудачную функцию для подбора музыкального сопровождения в зависимости от занятий пользователя на протяжении всего дня. Теперь, спустя 3 года, Даниэль Эк берёт символический реванш. Недавно Тейлор Свифт передала привет своим поклонникам. Выходит новое крутое видео на песню Delicate только на Spotify. Сегодня вечером не пропустите. В студии CBS Даниэль Эк объясняет, что много-много раз ездил в Нашвилл, чтобы убедить Тейлор Свифт вернуться в Spotify. В четверг, накануне листинга, Spotify устраивает эксклюзивную премьеру её последнего клипа. Но конкуренция по-прежнему жёсткая. Ведущая несколько вызывающе сообщает: Apple Music вот-вот обгонит Spotify в США. Вам страшно? спрашивает Гейл Кинг. Даниэль Эк спокоен. Он отвечает уклончиво, как американский политик. Присутствие Apple только расширяет рынок стриминга. Я вырос на рабочей окраине Стокгольма, и у меня не было денег купить всю музыку, которую хотелось слушать. В конце 1990-х я всё думал, как бы к ней подобраться и сделать так, чтобы доступ к музыке был легальным, а исполнители получали деньги. Мы занимаемся этим уже 10 лет, но на самом деле, мне кажется, что сейчас начинается второй иннинг. Даниэль Эко употребляет бейсбольный термин, имея в виду, что обе команды провели по атаке, и теперь очередь гостей. Spotify. Генеральный директор Spotify повторяет мысль, которую когда-то внушил ему Мартин Лоренсон. Биржа не должна становиться навящивой идеей, при этом признаёт, что будет следить за курсом акций в течение дня. Я послежу, когда биржа откроется, но я смотрю в первую очередь на долгосрочную перспективу. Red Flag В условиях высокой конъюнктуры последних лет на Нью-Йоркскую фондовую биржу ежегодно выходит около сотни компаний. Примерно столько же флагов хранится в коробках у главного входа. Охранник поднимается на балкон, снимает американский флаг справа и поднимает красный с белым крестом. С улицы флаги рассматривает репортёр The Agency Industry, швейцарский, два американских, а вверху огромный логотип Spotify. В начале 9-го фото попадает в Twitter. Ой, мы ошиблись, бормочет охранник, когда репортёр спрашивает у него, что это вообще такое. Вскоре SVT, Телеграф, Нью-Йорк Таймс и Bloomberg хотят опубликовать снимки из Twitter. История получает название The Swiss Miss, Швейцарский промых, и быстро разлетается по СМИ. Поток Astroд прекращается после того, как по поводу Швейцарии и Швеции официально шутит сама биржа. Мы надеемся, что сегодня утром все успели оценить эту минутную оду во славу нашего нейтралитета в процессе ценообразования, написанную в официальном твиттере биржи. Мани, мани, мани. Ребята, пакет заказов готов. У нас заказов на 5,6 млн акций. Первые торги по 165,90. Листинг Spotify затянется почти на 4 часа. Но в половине первого всё заканчивается. 5,6 млрд акций нашли покупателей. Сотрудники нью-йоркского офиса Spotify с тоеу мониторов следят за торговлей. Рынок оценивает компанию в 248 млрд крон. За последнее время лишь немногие IT-компании были оценены выше, в их числе Facebook и Alibaba. В тот же день курс начнёт падать и при закрытии биржи остановится на отметке 149 долларов. И всё же биржевая стоимость компании выше, чем HNDM, Telle, Snap и Twitter. Кроме того, прямой листинг становится образцом для подражания. Вскоре к такой же схеме прибегнут Airbnb и Slack. В этот вторник Мартино Лоренцоно нет в Нью-Йорке, но он пишет в соцсетях несколько постов о листинге и делает репост про неправильный флаг на бирже. Сорока девятилетний основатель компании в этот день становится богаче всех, кто связан со Spotify. Ему по-прежнему принадлежит почти 12% компании это 30 миллиардов крон. Твёрдая вера в Даниэля Эко и его идею помогла Мартину Лоренцену увеличить капитал в 500 раз. Прибыль Перра Йоргена Персена не так велика, но отзо он получает в 130 раз больше, чем было вложено. Bloomberg сообщает, что это самая высокая доходность за всю историю европейского венчурного инвестирования. В связи с выходом на биржу Spotify, Пьер Йорген Персон даёт интервью американскому деловому телеканалу. Его тоже настойчиво допрашивают, что он думает об угрозе со стороны Apple Music в США. Но инвестор только отмахивается. Никаких проблем, говорит он. Корпорация Apple сильна лишь в рамках собственной экосистемы. Стратегия Spotify изначально подразумевала, что плеер будет работать на любых устройствах. Доля Apple на мировом рынке составляет примерно 20%. 400 млн несколько ограничивает охват, замечает Персон. В течение нескольких следующих месяцев Innot Zone и Creandum продают большую часть своих акций Spotify. В общей сложности фонды получают 25 млрд крон. У бывшего генерального директора StarDo Almatas Mix, который взял на работу Даниэля Эка в те времена, когда Spotify была лишь идеей, привозносят за умение распознать молодые таланты, сумевший создать самую крупную компанию в Швеции. Ура Матиасу пишет у себя в Твиттере бизнесмен Ален Мамеди. Матиас Микше ставит лайк. После биржевого дебюта у Даниэля Эко 20 миллиардов крон. Spotify сделала миллиардерами своих учредителей Феликса Хагню, гениального программиста Людвига Стригиуса и инвестиционного магната Роберта Ситрана.